Глава 5. Чёрные кластеры Улья. Я не знаю, перезагружаются они или нет. Я также не знаю, может ли чёрный кластер стать стандартным или стабом, и может ли стандартный кластер или стаб почернеть. Ни о чём из вышеперечисленного мне слышать не приходилось. Хотя тут стоит отметить, что я никогда особо не интересовался темой черноты. Может и есть по этой теме какая-нибудь информация. Что я знаю о чёрных кластерах? Чёрные кластеры гробят любую электронику и даже тонкую механику, поэтому передвижение по ним какой-либо техники практически невозможно. На чёрных кластерах растут чёрные, как и всё остальное, деревья и трава. Ну, как растут? Присутствуют. Вряд ли кто-то специально выяснял, способен ли растение в полном смысле этого слова, травка, состоящая как будто из чёрного стекла. Кстати, если оставить на чёрном кластере какой-либо предмет, живой или неживой, он тоже почернеет и приобретёт такую же структуру. Заражённые на чёрные кластеры не ходят. Не нравится им там. И рыбы нет в смысле жрать нечего. А людям на черноте становится плохо. Что-то происходит с восприятием пространства и времени. Верх и низ как будто меняются местами. Пока человек идёт через черноту, ему может казаться, что он идёт уже несколько дней, когда на самом деле прошло только несколько минут. А если неосторожный рейдер решит отдохнуть на чёрном кластере, то имеет все шансы там и остаться. Присядет на 5 минут, дух перевести. И ему будет казаться, что прошло лишь пара мгновений, а на самом деле пройдут часы. И вскоре он тоже станет частью чёрного пейзажа. Опытные рейдеры могут дольше находиться на черноте, чем новички, но, насколько мне известно, тоже стараются её избегать. В общем, жуткое место. Мы же ехали через черноту, можно сказать, с комфортом. но ну, насколько может быть комфортным передвижение в железном чреве боевой машины. Никаких негативных эффектов от нахождения на чёрном кластере ни мы, ни техника не испытывали. Даже мои наручные электронные часы работали исправно. Медным тазом накрываться не собирались и вообще чувствовали себя прекрасно, как и я сам. Всё дело в дорах улья, многообразие которых меня лично просто поражает. Один из них это способность проводить людей и технику через чёрные кластеры без всяких негативных последствий. Дар специфический, но из-за специфического расположения спицуры Коламбурием помаленьку он просто незаменим. Я и Манек находились в прекрасном расположении духа, и было от чего. Мы наконец-то двигаемся, и это главное. У нас появилась более или менее ясная цель, и это тоже не может не радовать. Ну и в довесок мы немного разжили средствами, причём практически на халяву, что тоже приятно. Если мы соглашаемся на нечётко оформленное и не напрямую высказанное, но всё-таки задание от Спицуры, нам было обещано подкинуть патронов. Ну и, так сказать, респект от этой самой Спицуры. Почему высказано не напрямую? Я полагаю для того, чтобы у нас с маньяком в случае чего было больше пространства для маневра. Например, если нас прижмут нехорошие и злобные дяди и начнут расспрашивать с пристрастием, а хуже того с ментатом, мол, кто такие, кто послал и с какой целью. Мы можем ответить что-то вроде «простые рейдеры, гуляем, никого не трогаем, а посылают нас постоянно только на ху... на хутор в общем». Но мы туда не ходим. У Ризкова, наверняка, и задание чёткое есть, да и цели немного другие. Но с его способностью врать ментам и не попадаться, проблем у него возникнуть не должно. Да и по большому счёту, его проблемы это его проблемы, не наши. Наше дело до места его сопроводить. А чего он там делать будет, какая у него там миссия разведывательная или диверсионно-подрывная? да хоть просветительская нам лучше вообще об этом не знать по причине тех же ментатов чего не знаешь того не расскажешь кстати нам напрямую никто ни о никакой миссии и не говорил наоборот сказали что резкий от службы в спецтуре отказался а остальное это просто мои досужие домыслы Попрощавшись с Петросяном и ехавшими с нами бойцами из Пецуры, мы выгрузились из притормозившей десантной машины, а колонна с Пецуры пошла дальше на восток. А я указал рукой в сторону кустов неподалёки от дороги и прокомментировав свой жест коротким: "Давай туда", а Килось ломанулся в обозначенные кусты. А вот дальше произошла заминка. Резкий, с видом полной растерянности, остался стоять посреди дороги, уставившись на уже стоящего на краю густой растительности меня полным недоумения взглядом. Точнее, попытался остаться. Маньяк, видя, что Резкий никуда не торопится, подошёл к решению проблемы кардинально. "Давай идём уже", чуть раздражённо проговорил маньяк, схватив нашего нового спутника за руку чуть выше локтя и потащив за собой. Резкий выразил своё недовольство коротким вопросительным возгласом на великом и могучем русском нецензурным. В три коротких слова, усомнившись в умственных способностях маньяка и в правильности его действий, и попытался вывернуться из хватки маньяка. И надо отметить, попытка выглядела вполне профессионально. Парень явно попытался провести какой-то борцовский приём, готов поспорить, У него бы всё получилось, если бы держал его не маньяк. Но против дурной силы маньяка, у начинающего рейдера, не обладавшего богатырским сложением, хоть и не задохлика, шансов не было никаких. Мой друг просто не обратил на потуги своей жертвы никакого внимания и притащил брекающегося изо всех сил резкого в кусты, где и отпустил. бывший боец войск специального назначения, а нынче рейдер-новичок Резкий, в одно движение скинул со свободившейся руки автомат, сняв его с предохранителя. Был отчётливо слышен характерный щелчок. Присел на одно колено и взял на прицел манека. Всё это заняло у него какие-то доли секунды, и правда, Резкий. Манек, по-видимому, ничуть не удивился такому повороту событий. Успел в это время скинуть с плеч рюкзак и принять боевую стойку. Правая нога на полшага вперёд, ноги чуть согнуты. Замер так и широко заулыбался, как будто ему предлагали сыграть в интересную и весёлую игру. Так, понятно. Выстраиваем иерархическую систему в нашем маленьком отряде. Ну что же, надо и мне своё слово сказать. Оставить балаган, нарочито спокойным голосом произнёс я. Надо прояснить некоторые моменты. Для этого сейчас не самое подходящее время, но по-другому вижу, не получится. Я демонстративно вздохнул и тем же тоном спросил: "Резкий, ты прошёл в спецтуре краткий курс по выживанию в улье?" Тот коротко кивнул, не отводя прицел от маньяка. Тогда ты знаешь, что в улье не стоит делать без необходимости. И сам же ответил на свой вопрос: шуметь и светиться на открытых местах, а тем более делать второе после первого. Поясню наши действия. Только что прошла колонна техники, сильно нашумело, поэтому с открытого места мы стараемся уйти как можно быстрее. А в первые попавшиеся кусты я бесстрашно ломанулся, потому что уверен, что там никого нет. Сенс, который шел с колонной, сказал, что в радиусе 500 метров нет никого крупнее зайца. Ты сам это слышал. В одной БМДшке ехали. Резкий снова кивнул и спросил. «Тогда от кого мы так поспешно прячемся?» «Бывают сильные твари с очень хорошим зрением и достаточно умные, чтобы не пытаться атаковать целую колонну бронетехники». но их внимание она обязательно привлечёт. А увидев трёх людей, оставшихся от той самой колонны, уж ими-то попытаться полакомиться они не откажутся. Понял, сказал Ревский, опуская ствол автомата и поднимаясь с колена.